Глава 9. Снимая ворох масок, мы становимся нагими, беззащитными, безоружными душой. Аврора. «Леди Аврора, мне велено сопроводить вас в кабинет Ее Величества». Пир де Нараж подошел ко мне как раз в тот момент, когда мы с Абелем решили передохнуть и отведать шампанского. Все это время продолжала танцевать. улыбаться, как ни в чём не бывало, так что щёки болели. Но той идела рассматривала гостей, пытаясь атаскать в толпе пил страх юбок того самого мужчину. Сейчас уже почти убедила себя в том, что мне показалось, просто глюк, а никак иначе. Он не мог находиться здесь хотя бы потому, что не был представлен церемонемейстером. А ведь я сама лично видела абсолютно всех вошедших в этот зал. Да, конечно, кивнула я Пиру и посмотрела на Абиля. Мой жених подбодривюще улыбнулся Была благодарна ему за попытку меня успокоить, но спокойствие и я сейчас совершенно точно играли не на одной стороне. Представляла, что всё это лишь роль в театре. Мне нужно исполнить её, и других вариантов нет. Но от того, как я её сыграю, будет зависеть многое. Нельзя пострамить честь рода Деламаш. Держалась за пиро, когда обходили зал. Двое прислужников стояли у неприметной двери, которая была украшена лёгкими синими тканями по обеим сторонам. И почему-то я не сомневалась, что нам именно туда. Более того, слуги держались скорее так, будто были самыми настоящими стражниками. Не удивлюсь, если оно так и есть. Я должен вас оставить, дитя. Дальше вход открыт только для вас, но ничего не бойтесь. Поведайте её величеству всё как на духу. А я буду ожидать вас здесь. Кивнув мужчине, дождалась, пока прислужник откроет для меня дверь. Входила внутрь, потому что осознавала, по-другому никак. Но кто бы знал, как сильно хотелось бежать. Ничего. Понимала, для чего это делаю. Я просто обязана отомстить за смерть нянечки, а иного выхода призвать мерзавца к ответственности нет. Была уверена, её величество вдовствующая королева во всём разберётся. Ещё раз добрый вечер, дети мои. Поздоровалось её величество, а я неловко сделала реверанс. Женщина сидела в одном из кресел, тогда как второе пустовало. Присаживайтесь, леди Аврора. Как вам бал? Милейшая дама. От неё исходило такое тепло. Здесь и сейчас она была просто взрослой женщиной. Оттоны её голоса сразу стало спокойно на душе. Волнение схлынуло, не оставив и следа. Замечательно, ваше величество. Я никогда в жизни так не веселилась, призналась честно. Рада за вас, дорогая. Признаться, для меня такие мероприятия уже потеряли свой вкус. Но вам только предстоит насладиться этой жизнью. Королева смотрела куда-то вдаль, будто взору её видел картины прошлого. Но полна об этом. Наша с вами встреча назначена совсем по другому поводу. Расскажите мне всё, что видели, ничего не скрывая. Рассказ мой вышел долгим. Упоминала абсолютно все детали, которые впечатались в память. Подробно описала и внешность преступника. Королева слушала внимательно, а я всё говорила и говорила, пока слова не иссякли и не воцарилось молчание. «Мне жаль, что вы пережили все это, но рада, что произошедшее не сломило вас. Вы сильны духом, моя дорогая. Но согласитесь, Лерг де Бельво не тот человек, за которого стоит выйти замуж, молоденькая леди. От моего желания или нежелания ничего не зависит, вы сами это знаете, ваше величество. Я выполняла волю папа, который оказался в безвыходной ситуации». И тем не менее, я рада, что обстоятельства сложились именно так, а не иначе. А вы? На всё воля Всевышнего, ответила, не понимая, к чему клонит королева. Её взгляд вновь стал оценивающим, но всего на секунды, по истечении которых она мило улыбнулась. Да, да, конечно. Однако, вернёмся к нашей беседе. Упомянутого вами пира никогда не существовало. Такого имени рода попросту нет. И что же делать? Я предлагаю вам остаться при дворе на некоторое время в качестве моей фрейлины. Предложение её величества ошарашило. Она не требовала ответа, нет. У меня не было выбора. Изначально не было выбора. И чем это поможет? Если тот человек в столице, то он непременно появится на одном из вечеров, которых в этом месяце предвидится с десяток. Если вы узнаете его среди прочих, то сможете указать мне. А я бы всё уверена позаботиться, чтобы вы его никогда больше не увидели. Но мой папа я отправлю вашему родителю магическое письмо. Не переживайте. Ваша королева позаботится о вас. «По возвращении мы собирались сыграть свадьбу с моим женихом, лордом де Нараж». «Несколько недель в разлуке лишь укрепят ваши чувства, будьте спокойны». «Да и уверена, лорд де Нараж обрадуется, узнав, какая честь вам оказана». «Не каждая благородная дама может похвастаться тем, что являлась фраелиной королевы». «Женщина будто уговаривала меня. Каждым словом, каждым взглядом, хотя этого и не требовалось». Я не имела права отказаться, и все прочие слова не стоили и выеденного яйца. Я лишь оттягивала момент принятия, принятия участи, которая мне уготовлена. Да, многие молоденькие дамы готовы на всё, чтобы сейчас оказаться на моём месте, но только я на своём месте быть не хотела. Прекрасно осведомлена о том, что ждёт меня во дворце: интриги, сплетни, склоки и притязания наглых лордов. понимала папа в его убеждении удержать меня от всего этого, но виновата сама. Теперь оставалось лишь надеяться на то, что надолго я здесь не задержусь. Вот и славно, с улыбкой проговорила королева. Давайте же выпьем за ваше назначение. Несомненно, оно принесёт вам только радость. Женщина взяла со столика бокал с розовым шампанским и приподняла его, ожидая, пока и я последую её примеру. Пузырьки вырывались к самому верху и лопались. Учтиво кивнув женщине, прикоснулась к бокалу губами, но не сделала ни глотка. Думать лучше на трезвую голову. Благодарю вас, ваше величество, это большая честь для меня. Тогда ступайте, дитя. Повеселитесь как следует, а я распоряжусь, чтобы вам приготовили комнаты. Надеюсь, что утром вы уже сможете приступить к своим обязанностям. Когда вышла из кабинета... Пирдоннаж -э действительно стоял у самых дверей, ожидая меня. Благодарно улыбнувшись, последовала за ним, но мыслями была далеко отсюда. Должна была радоваться, но увы. Даже моя наигранная улыбка сникла, стоило мне увидеть, как Абиль мило любезничает с молоденькой леди. Час сот часу не легче. Да и эгоистично с моей стороны привязывать его к себе и выражать недовольство его весельем. Но всё-таки я думала о том, что мужчина будет скучать без меня, а не найдёт мне замену. Танец только начался. Однако я присоединяться к всеобщему веселью не желала. Мне нестерпимо хотелось на воздух. Юркнув в нишу с диванчиком, искрылась от чужих взглядов за колонной, а разглядев дверь, без труда открыла её. Она напрямик вела в сад. К моему удивлению, по королевскому парку никто не прогуливался, хотя говорили, что ни один бал не обходится без того, чтобы парочки не уединялись в окружении кустов и деревьев. Мне же, во благо. Тишина вот что требовалось мне в этот час. Хотела бы покинуть бал, но не могла. Больше не могла покинуть дворец без разрешения королевы. Добрый вечер, милые леди, прозвучало за моей спиной как раз в тот момент, когда я присела на одну из лавочек. Ветер коснулся ноги их плеч, оплел кожу невидимым шелком, вызывая мурашки. Обернувшись, встретилась с темным взглядом. Дьявольская улыбка окрасила губы мужчины. «Не показалось. Мне не показалось, и я действительно видела Седовласова среди гостей. А теперь он стоял прямо передо мной. Статный, красивый. Если бы не обстоятельства из прошлого, он вполне мог бы мне понравиться». Но я ненавидела его, сей душой, каждой клеточкой тела. Не сказала бы, что добрый пир де кюро, или как вас там? Отвернувшись, бегло искала выход из этой западни. Аккуратно потянулась к складкам юбки, чтобы достать стилет. Не сомневалась, он мне пригодится. «Лэрк де не ето, леди», — произнес он с почтением, которое совсем не казалось наигранным. Слышала, как приближался. Считала его шаги. Не больше десяти, и мужчине уже ничто не помешает свернуть мне шею. «И вы сказали мне его потому...» «Потому что это последнее, что вы слышите перед смертью». Рванув с места, не нашла ничего лучше, как забежать в высокий лабиринт. Прекрасно понимала, что по прямой меня быстро нагонят. Более того, во дворец я тоже не успею вернуться». Меня убьют раньше, чем я сделаю хотя бы шаг в бальный зал, а в шуме никто не услышит мои крики. Да ладно вам, люди доломаш. Вы ведь понимаете, что из этого лабиринта выберется только один. Громко усмехнулся мужчина, а я считала повороты, уходя в самую глубину. Конечно, прошептала, заметив нишу, которая обозначился тупик. Вполне могла спрятаться за этим поворотом. даже со своим ворохом юбок. Но если кто взглянет со стороны, увидит лишь зелёную стену. Я обязательно выберусь.